Глава 58. Из трех мародерских банд остались живых всего семь человек. Эта ходка оказалась для них явно не самой лучшей. Чтобы оторваться от возможного преследования, приняли решение идти ночью. Прибор ночного видения сохранился лишь у Толика, он и шел ведущим. После нападения долго прошло два часа. Мародеры шагали, погруженные каждый в свои мысли. Лишь Толик внимательно высматривал аномалии. Всем хотелось побыстрее выбраться из зоны, выспаться, провести время с женщиной, напиться, наконец. Люди устали физически и морально, а путь еще предстоял неблизкий. Неожиданно в неверном зеленом свете ПНВ Толику показалось, что он заметил впереди движение. «Стой!» – прошептал он и замер на месте. Позади него остановились товарищи. Толик напряженно вглядывался в лес перед собой. Прошла минута, но он ничего не видел, и когда мародер решил, что ему почудилось, между деревьев промелькнула высокая фигура, недалеко от нее еще одна и еще, и двигались они навстречу мародерам. «Твою мать!» — едва слышно выругался Толик, приседая и заставляя пригнуться идущего следом брата. «Впереди люди. Похоже, что тоже с ПНВ, потому что перемещаются уверенно». «Кто?» — сразу спросил Киргиз. «Видели нас?» Не знаю, может, и не видели. Судя по повадкам, спецы. Другие мародеры подтянулись к своим предводителям. Кратчин почему-то сразу подумал Киргиз. Толик привстал и посмотрел по сторонам. Слева заходят, точно к нам. Да провались они пропадом, вырвалось у него. Отчаяние захлестнуло не только Толика, но и всех остальных. Их били со всех сторон. Сталкеры, долг, военные и даже старый хрыч со своими случайными гостями. Загоняли, как зверей, не оставляя шанса вырваться живыми из этой передряги. Мародеры понимали, что времени у них почти не осталось, и надо было что-то предпринимать. Толик снял с головы прибор ночного видения и протянул якудзе. «Идти надо будет быстро, почти бежать. Старайся, чтобы между нами и преследователями постоянно находились какие-нибудь крупные аномалии». «Понял», — кивнул японец. Толик вынул из вещмешка два фальшфейера. «Я буду замыкать. Швед, поддержи огнем». «Сделаю». кивнул здоровяк. Усатый мародер протянул брату фальшфейеры, чтобы поджечь фитили. Киргиз, прикрывая пламя зажигалки, ладонями запалил шнуры. «Погнали!» — сказал Толик и бросил заряды по двум направлениям. «Якудза! Вперед!» Мародеры, пригнувшись, побежали вслед за невысоким японцем, а сзади по ним тут же открыли огонь. Десяток вспышек озарили ночной лес. Пули засвистели над головами беглецов. Один из мародеров вскрикнул и мертвым упал на землю. Через секунду полыхнули фальшфейеры. Ослепшие военные на время прекратили стрельбу, и у беглецов появилась фора. Якуза четко выполнял распоряжение Толика. Вскоре спины мародеров прикрывали несколько гравитационных аномалий. Когда зрение у военсталов восстановилось, они увидели, что мародеры уходят. Послав им вслед несколько бесполезных очередей, они переключились на подствольники. Первые гранаты взорвались далеко впереди беглецов, но остальные стали врезаться в стволы деревьев над их головами, обрушивая на мародеров осколки и обломки деревьев. Одна из гранат взорвалась рядом с Толиком, и его швырнула на землю. Киргиз оглянулся, увидев, что брат упал, и бросился к нему. Талиан! Очередная граната раздробила ствол дерева около него, разбросав Киргиза и еще одного мародера в разные стороны. Главарь закричал от пронзившей ногу боли. В бедре у него торчала большая щепка. Швед подбежал к нему. «Там талян закричал киргиз, отталкивая здоровяка, но швед схватил главаря за шиворот, поднял, закинул на плечо и потащил прочь. «Слон, прикрой!» – прорал он товарищу. «Якудзе, веди! Веди!» Слон дал несколько коротких очередей по преследователям и по счастливой случайности активировал какую-то аномалию, которая заставила сработать целую цепь гравитационных ловушек, отсекая военных от беглецов. Ярким огненным столбом, запущенной той же цепью, полыхнуло между деревьев жарко, осветив место последней схватки. Киргиз поднял голову и в трепещущем свете пламени аномалий увидел, как военные подняли на ноги его брата. Толик был жив, только мотал головой, видимо, контузило. Ему связали руки за спиной и повели в темноту леса. «Толян!» – прошептал главарь, потом голова его опустилась, и он потерял сознание. Майор Краточин стоял на самой границе трепещущей гравитационной аномалии, смотрел вслед четверым мародерам и улыбался. Сейчас он испытывал чувство глубокого морального удовлетворения. Потом он сменил магазин в автомате и направился вслед за своими бойцами.